Плава в о с е м н а д ц а т а з н а ч и т за два часа справитесь», – задумчиво повторил Сонг. «Да-да, справимся», – ничего не слыша, подтвердил Ван Дуа, копаясь внутри духовного источника вместе с Шуфиксом. Сонг наблюдал за ними некоторое время, после чего подошёл к откровенно скучающей Лин Смел. «Ты выглядишь у с т а л о й Лучше отдохни перед началом полёта к границам страны грёз». «Всё нормально, я в порядке», – покачала головой в ответ девушка. «Если не брать в расчёт ругань этих двух, то здесь достаточно тихо, чтобы немного отойти от суеты верхних палуб». «Тебя, кстати, искала зачем-то мисс Кроунвей. Кажется, это насчёт той астральной лодки, что вы нашли на складах». «Да, проклятие. А я рассчитывал немного понаблюдать за работой с духовным источником. Ладно, спасибо, что сказала». «Только пришёл и уже уходишь?» – спросил Уон Дуа, подняв голову и следя за тем, как Сонг направляется к выходу. «Вижу, вижу. Ну ладно, в любом случае хотел тебе сказать, что мы благодаря духовному источнику обнаружили странные пространственные искажения. Такое возможно, когда сильный практик перемещается с помощью грубого разрыва пространства». Духовный источник реагирует на разрывы лишь в тех случаях, когда они находятся очень близко. Это значит, кто-то направляется к нам с помощью коротких путей? Нет, это значит, что кто-то очень сильный недалеко от нас совсем недавно силой разорвал пространство, чтобы куда-то переместиться, поправил молодого человека Шуфикс. «Мастер, что пришел с нами, решил уйти?» Это первое, что пришло в голову с о н г о н е т он всё ещё в одиночестве пьёт на носу Куэлблейда. Можешь сам сходить и проверить». «Ай, проклятие!» Последнее было адресовано духовному источнику, что, откликаясь на манипуляции Вон Дуа, вспыхнул на мгновение потоком духовных искр. «Да?» «Ну хорошо». «Пойду заодно расскажу всё т у л в е ю это его наверняка заинтересует». «Он, если что, в курсе. Не забывай, какие преимущества даёт рулевая рубка», ответил ему молодой человек, помахивая правой рукой, которая, видимо, получила небольшой ожог. «Ах, да, точно». Сонг припомнил, что капитан или исполняющий о б я з а н н о с т и находясь в рулевой, может легко общаться с любым практиком на духовном корабле, потому, как правило, он всегда знает обо всём, что происходит на его судне. Бросив последний взгляд на занятых товарищей, он кивнул на прощание л и н с м е л и вышел в общий коридор, направляясь к главной лестнице, которая пронизывала все палубы Куиллблейда. Выбравшись наружу, сонг очутился посреди молочно-белого сырого тумана. За пару мгновений его одежда промокла и стало противно липнуть к коже. Очевидно, что корабль сейчас находился посреди низколежащих дождевых облаков, и если внизу на земле шёл дождь, то на летающем корабле царили холод и сырость. Вот же, вслух ругнулся парень, пробираясь к рулевой р у б к и из-за плотного тумана он практически ничего не видел дальше вытянутой руки, приходилось полностью полагаться на восприятие. В такую погоду на верхней палубе вряд ли кто-то согласился бы остаться, потому закономерно, что Сонг не чувствовал сейчас ни одной живой души, за исключением нескольких человек, находящихся в рулевой рубке. Ну и, конечно, где-то впереди на носу корабля должен был находиться мастер в бамбуковой шляпе. Правда, об этом Сонг мог лишь догадываться. Такого сильного практика... Почувствовать восприятием эксперта формирования рисунка невозможно. Внезапно, когда Сонг уже почти дошел до рулевой рубки, он краем глаза заметил какое-то движение. «Кто здесь?» – он развернулся, пытаясь рассмотреть что-то в молочно-белом тумане. Тихо, лишь скрип досок под его ногами. и Сонг готов был поклясться, что на какое-то мгновение ему почудилось, что среди тумана мелькнуло что-то белое и длинное. Осторожно продвигаясь в сторону привидевшегося движения, он, не переставая, проверял восприятием всё пространство вокруг. Однако почувствовать хоть что-то настораживающее не получалось. Всё как обычно. «Я уверен». «Мне не почудилось!» Он прошёл до самого фальшборта, однако так ничего настораживающего и не обнаружил. «Проклятие, что-то тут не так. Надо как можно быстрее уже сниматься с якоря и уходить отсюда». Сонг развернулся и скорым шагом направился к рулевой рубке. Тем временем на носу корабля одиноко сидящий мужчина Оторвался от бутылки и, кинув взгляд направо, хрипло сказал «Можешь не прятаться, Аутане, я почувствовал тебя еще несколько часов назад». Я очень давно не видела настоящего поборника, даже стало интересно, как слуга богов оказался в закрытом ими мире. Из тумана позади воина в бамбуковой шляпе появилась изящная молодая девушка с черными, как чернила, длинными волосами. Белое облегающее платье выгодно подчеркивало ее подтянутую фигуру, а серебряная диадема с ярким изумрудом посередине делала ее похожей на императрицу. «Нас позвали, и мы откликнулись на зов». в о «В этом мире есть кто-то, способный позвать вас?» Девушка на секунду задумалась и затем кивнула. «А зачем вырезать целую секту? Они же для вас не более, чем дети. Ересь нужно выкорчевать сразу, не дать ей укрепиться в человеческих умах и сердцах. Еретики, имеющие в своем распоряжении несколько орудий падшей династии, опасны». «Чего еще я могла ожидать от поборника? Не тебе, а л т а н и меня осуждать? Или напомнить грехи твоей расы?» В зеленых глазах девушки мелькнули искорки гнева. «Теперь ты в закрытом мире. Будь осмотрительнее в своих словах и поступках. Можешь считать это угрозой». С этими словами девушка за несколько мгновений превратилась в белый туман. оставив своего собеседника одного. Воин тяжело вздохнул, после чего долгим глотком приложился к горлянке. В это же время в рулевой рубке Сонг сидел за местом навигатора, лениво водя пальцем по разложенной на столе навигационной карте. «Сестра сейчас отдыхает, потому скажу я, это по поводу той лодки, где вы нашли письмо». Мы обнаружили еще кое-что интересное. Несколько разведчиков, что проверяли ангары внизу, смогли найти записи о захвате астральной лодки. Как выяснилось, это один из сильнейших кланов Туманного Аркипелага – клан Алого Неба. Побочная в е т ь какого-то очень сильного клана Северного Континента – О них ходит много слухов, однако никто точно не знает ни их целей, ни истинных сил. Сестра думает, что секта приливной волны охотилась именно за ними, а всех прочих задерживала между делом. и Я не знаю, почему она это решила. Спросишь у нее об этом при случае? Да, кивнул Сонг. А что насчет того прокола пространства? Ты же в курсе него, да? Ты о том, что смог обнаружить Иван Дуа? Да, я сразу попытался с помощью к у л б л е й д а проверить окружающую территорию. Ты же знаешь, у разведывательных фрегатов очень сильный массив восприятия. Но даже используя его, я не обнаружил ничего. Это значит, что либо духовный источник почувствовал какое-то спонтанное природное явление, либо... Мастер, разорвавший пространство, настолько силён, что даже массив восприятия корабля не способен его обнаружить, окончил з а т у л в а сонг. В точку кивнул тот и п р и с е л за один из свободных стульев перед столом навигатора. «Глянь, мыслен смел набросали примерный маршрут движения. Чем больше людей его увидит, тем, возможно, выше шанс обнаружить ошибку». «Как никак ни я, ни мисс м е л не являемся навигаторами». Сонг мысленно пожал плечами и склонился над столом, внимательно слушая Тулуэя и его объяснения. Через пару часов Вон д у а связался с продолжающим объяснять Сонгу азы навигации Тулуэем и радостно отрапортовал. «Мы закончили, сейчас проведем последние проверки и м можно отправляться». «Отлично», – обрадовался парень. после чего, подойдя к корабельному штурвалу, дотронулся до висящего на нем амулета. «Всем-всем! Починка корабля закончена! Десятиминутная готовность! Пора убираться из этого места!» – тут же п р о з в у ч а л а мысль речь в голове Сонга. «Так вот, как он связывается с другими практиками на корабле. Очень похоже…» что на этом амулете замыкается множество духовных каналов, пронизывающих судно, подумал он, продолжая наблюдать за действиями Тулвея. Тот же продолжал отдавать приказы, связываясь уже с отдельными группами и практиками. Сейчас он как никогда походил на самого настоящего капитана, а никак не на молодого практика, совсем недавно захватившего «Целый астральный корабль!» «У тебя же есть опыт командования большим кораблем?» Внезапно вырвалась у Сунга, когда его товарищ закончил отдавать приказы. «Что, так сильно видно?» – спросил Тулвей, почесывая затылок. «Мало того, что вы с сестрой умеете управлять большим кораблем, так еще и хорошо понимаете работу практически каждого матроса. Теперь это уже очевидно». «Ну да, у нас с сестрой есть кое-какой опыт в управлении астральным кораблём. Как-никак, из меня готовили одного из десяти командующих клана». «Но что-то пошло не так». «Да, можно и так сказать. Никто не ожидал, что на обычный экзамен города третьего ранга проникнут демоны». Тулвей невесело усмехнулся и, развернувшись, вернулся к отдаче приказов. тем самым говоря, что разговор окончен. Несмотря на все объяснения, у Сонга теперь появилось еще больше вопросов. Зачем кого-то настолько важного могли направить в обычный город? Неужели в городах первого и второго рангов не имелось отделений столь сильного павильона, как разрушенное небо? Почему именно город божественного дождя? И если т у л в ы й прочили место командующего, кем должна была стать к р о н в е й В целом, все это заставляло о многом задуматься. Наконец, спустя почти 30 минут, корабль оказался готов к отправке. К тому моменту в рулевую рубку успели вернуться к р о н в е й и Лин Смел, а также несколько практиков, ответственных за работы с кораблем. Так, один из пришедших воинов довольно бодро отрапортовал Тулвей о законченной починке корпуса корабля. Повреждение Куэлл Блейд получил еще во время ухода от п о г о н и памятной бури, только сейчас корпус корабля восстановили силами нескольких практиков с пониманием концепции Земли. К слову, докладывающий воин и был одним из этих практиков. После того, как все последние приготовления завершились, канаты для швартовки подняли, а паруса корабля расправили, Койлблейд медленно двинулся с места, скользя среди молочно-белых облаков, висящих сплошным туманом повсюду. «Странная погода. Ничего подобного я раньше не видел», – пробормотал вслух Тулвей, крепко ухватившись за штурвал. «Может, поднимемся выше, тогда они не станут нам помехой», – предложил Сонг. «Пока рано, нужно опробовать и духовный источник», – в ответ покачал головой тот. Никто из экипажа Куилл Блейда не заметил, как среди облаков яркой вспышкой мелькнули два изумрудных глаза, внимательно наблюдающих за плывущим кораблем. Нечто огромное, в несколько раз превышающее размеры корабля, проводило взглядом уплывающее судно. Лишь один человек на Куилл Блэйди почувствовал этот взгляд, но он никак не выказал удивления или настороженности, лишь п р о д о л ж и л безразлично пить из своей бутылки горлянки.